Отказавшись от предложенной служанками помощи с переодеванием, Субару натянул спортивный костюм и вместе с Эмилией вышел из дома. Двор перед особняком был такой огромный, что у Субару вырвался возглас восхищения. «Вот это да! Под стать таким хоромом! Не двор, а целое поле!» Подобные виды часто попадались в аниме и манге. Обширная территория перед особняком какого-нибудь богача, где вечером устраивают приемы. Не теряя времени, Субару принялся за утреннюю зарядку. «Какие необычные движения», – заметила наблюдавшая за ним Эмилия. «Что ты делаешь?» «Небольшая утренняя гимнастика. Перед тем, как перейти к серьезным физическим нагрузкам, нужно обязательно разогреть мышцы». «Хм... Не припомню, чтобы кто-то занимался такими вещами. Но мне известно, что совершать резкие движения опасно для здоровья». «Значит, зарядку у вас тут никто не делает? А хочешь научу?» В моих краях секреты утренней гимнастики передаются из поколения в поколение. – Хорошо, я попробую. Бодрый настрой юноши оказался столь заразителен, что Эмиля, хотя и с опаской, но все же принялась повторять за ним упражнения. – Начинаем утреннюю разминку, – продекламировал Субару. – Вытягиваем руки вперед и тянемся вверх на носочках. – Что? Ты шутишь? – Просто повторяй за мной, – скомандовал юноша. Сейчас я поделюсь с тобой духом настоящей гимнастики. Робкие движения Эмили постепенно становились уверенней, и наконец девушка вошла во вкус. Выполнив последнее упражнение, они подняли руку к небу и сделали глубокий вдох. А теперь кричим: "Виктории! Виктории!" Для первого раза это просто супер. Эмилия тан, теперь ты посвящена в тайны утренней гимнастики. Кажется, похвала Субару произвела на Эмили впечатление. На ее лице сияла гордость. Переведя дух, девушка вдруг вспомнила о своем первоочередном деле. «Ох, и заговорились мы с тобой. Совсем забыла. А ведь они могут на меня обидеться». Эмилия достала спрятанный на груди зеленый кристалл и показала его Субару. «А это же...» «Кристалл, в котором отдыхает дух. Ты ведь помнишь, Пака?» «Того котика, который проспал, все самое интересное. Держу пари, он даже не в курсе моего героического поступка». Кристал блеснул, словно предупреждая юношу, чтобы тот не болтал лишнего. «Должен тебя огорчить, Субару!» – из кристалла послышался знакомый голос. «Когда закончился весь сыр-бор, Лия мне все рассказала!» Из кристалла ударил луч света, и на ладони Эмили возникли неясные очертания маленькой кошачьей фигурки. Стоя на задних лапках, материализовавшийся Пак взмахнул своим длиннющим хвостом. «Привет, Субару! Прекрасное утро, правда?» Сплошной кавардак с ночи до самого утра. Бесконечные коридоры и злые маленькие девочки, готовые душу из тебя вынуть. А теперь вот вместе с Эмили обливаемся потом, страстно занимаясь гимнастикой. «Не болтай, Субару, иначе о нас подумать что-то не то». Эмилия бросил на него сердитый взгляд, а затем повернулась к Паку. «Доброе утро, Пак. Прости за вчерашнее, я тебя совсем замучила». «Доброе утро, Лия. Это я должен извиняться. Ведь вчера я едва не потерял тебя». «Спасибо, Субару. Я перед ним в вечном долгу». Черные глазки Пака, похожие на две бусинки, обратились к Субару. Кот потёр лапкой розовый носик. «Как мне отблагодарить тебя? Проси все, что пожелаешь». Субару не мешка ни секунды. «Позволь мне в волю тискать тебя в любое время». Эмилия и Пака раскрыли от удивления рты, не ожидая столь скорого и странного ответа. «Может быть, еще немножко подумаешь?» – спросила Эмилия. «Ты не смотришь, что Пак такой маленький. В нем скрыта огромная сила». «Она права», – подтвердил Пак. «Для своих размеров я весьма способный дух». «Эй, такой любитель пушистиков, как я, не применяет возможность потискать объект обожания ни на какие деньги. Нет, я серьезно. С этими словами Субару запустил пальцы в мягкую шерстку Пака. «Боже, какие ушки! Я уже без ума от тебя!» «Знаю, Субару». «Ведь я читаю твои мысли, но мне чрезвычайно приятно это слышать!» Промурлыкал котик, пока Субару гладил и тискал его. Глядя на эту идилию, Эмилия махнула рукой. «В таком случае я пойду пообщаюсь с духами. Вы можете продолжать свои забавы, но только чур не мешать мне!» «Она что, собирается бросить нас?» «Она уже бросила Субару!» Не обращая внимания на их шуточки, Эмили отошла в сторону, расчистила себе место отопавших листьев, села прямо на траву и закрыла глаза. Вокруг девушки закружились неяркие огоньки. Низшие духи? Субару было знакомо это зрелище. «Верно», – ответил Пак, – «а ты неплохо разбираешься. Большинство людей не отличают квазидухов от низших духов». «Не то чтобы я разбирался. Честно говоря, я тоже не особо смыслю в таких тонкостях», – признался Субару. Он знал, что эти огоньки представляют собой низших духов, потому что однажды во время поиска значка Эмилия уже называла их этим именем. Девушка сидела на траве и, улыбаясь, что-то шептала. Парящие вокруг нее светлячки тускло мерцали в ответ. «Она говорила про какой-то контракт», – вспомнил Субару. «В чем же он заключается?» «Когда заключаешь контракт с духами, ты принимаешь на себя некоторые обязательства», – сказал Пак. «Иными словами, даешь обед». Услыхав незнакомое слово, Субару поднял брови и Пак пояснил. «Ну, понимаешь? Во-первых, если вызывающий не заключит контракт с духом, он не сможет использовать магию духов. Условия контракта отличаются в зависимости от того, с каким духом он заключен. Я понятно излагаю?» «Окей, давай дальше». «Не знаю, что ты подразумеваешь под этим окей, тем не менее продолжим. Итак, требования у каждого духа индивидуальные, но низшие из них, как правило, выдвигают довольно простые условия. Вроде того, чтобы почаще общаться с магом. Это потому, что они новички, да? А те духи, что уже вполне сформировались? Выходит отдельная история? Ты схватываешь на лету. И все-таки не перебивай, а то мы далеко не уйдем. Пак провел лапкой по усам и продолжил. Совершенно верно. Духи, обладающие сознанием, предъявляют более жесткие требования, но и работают они на совесть. Что касается меня и Лии, условия нашего контракта тоже довольно строги. «Ты называешь ее Лия? Это так мило!» «Твоя Эмилия Тан еще милее! Может мне стоит называть ее так?» «Только не это, пожалуйста!» – вмешалась в беседу Эмилия. Аура из светлячков вокруг девушки уже исчезла, что свидетельствовала об окончании ток-шоу с духами. «Уже закончила?» – спросил Субару, поднимая земли и отряхивая травеньки со штанин. «Так быстро?» «Я беспокоилась из-за вас, поэтому попросила их закончить побыстрее». Завтра нужно будет поговорить с ними подольше», – сказала Эмилия и вытянула вперед руку. Пак соскочил с плеча Субару и приземлился на ладонь хозяйки. «Всё хорошо», – сказал он, обратив на Эмилию глаза бусинки. Проверка показала, что у Субару нет злого умысла, невраждебности. «Парень он хороший, хоть и со своими тараканами», – хихикнул Пак. «Разве можно…» – Эмилия запнулась на полусловие и возмущенно уставилась на кота. «Разве можно так говорить?» Он же тебя услышит. Пусть это и правда, но Субару вправе обидеться. Ничего-ничего, все нормально, поспешил сгладить неловкость юноша. Вы меня совсем не знаете, поэтому можете проверять, как только захочется. И не надо меня защищать, Эмилия Тан, а то я и вправду обижусь. Он знал, что пока будет тискать Пака, тот устроит ему проверку. Эмиля не настолько беспечна, чтобы доверять совершенно незнакомому человеку. Рам и Рэм, вероятно, в своем поведении руководствовались теми же соображениями. Здесь Субару был чужаком. Скажи он правду, что призван из другого мира, его бы приняли за сумасшедшего. Поэтому Субару решил, что будет намного лучше предоставить это дело Паку, который разбирался в людях. Эмилия доверяла своему помощнику, поэтому слово «духа» значило для нее куда больше, нежели любые объяснения Субару. «Я знаю, о чём ты сейчас думаешь, Субару. Ловко ты воспользовался моими способностями. Хитрец!» – шутливо сказал Пак. «Для меня большая течь, что ты мне доверяешь, Пак!» – ответил юноша. «Спасибо за содействие, дружище!» Столь фамильярное обращение заставило Пака на мгновение растеряться. Но затем его мордочка расплылась в широкой улыбке. «Давненько меня так не называли. Хм, а мне нравится!» «Хотелось бы мне сказать то же самое, Эмилии. Но, как известно, дочку сватать за матушкой волочиться. То есть, в данном случае, за котом. Но тогда смысл пословицы теряется. А?» В чем дело? Субару вдруг заметил озадаченный взгляд Эмили и вопросительно поднял брови. Она вздохнула. Ты впрямь странный, Субару. Почему это? Ты запросто разговариваешь с духом, к тому же строишь глазки такой полуэльфийки, как я. Твои шутки меня пугают. Чтоб ты знал, это все не шутки, хотел было ответить Субару, но взглянув на Эмилю, тут же позабыл обо всем на свете. Но губах девушки расцвела настоящая искренняя улыбка. Совсем как в тот раз, когда они, бродя по городу, назвали друг другу свои имена. Прекрасные серебристые волосы, отливающие таинственным лунным светом, полупрозрачная белоснежная кожа и очаровательные фиалковые глаза заворожили юношу настолько, что он не мог отвести от имели взора. Он знал, перед ним стоит девушка с благородной чистой душой и несгибаемым характером. Да, чувство, которое он питал, было чем-то большим, нежели простая благодарность. Но выразить его Субару не посмел. «Что это они?» – произнесла вдруг Эмилия, глядя в сторону особняка. Субару проследил за ее взглядом и увидел служанок-близнецов. Приблизившись, девушки отвесили глубокий поклон. «Вернулся хозяин господин Розваль!» – сообщили они в унисон. «Хозяин просит всех в дом!» Субару удивила не только идеальная слаженность их действий. Сколько перемены в поведении. От недавней фамильярности не осталось и следа. Теперь в них ощущалось достоинство, приличествующее прислуги знатного дома. «Розваль вернулся», — повторила Эмилия. «Думаю, нам стоит принять его приглашение». «Да». И еще он просил позвать дорогого гостя, если тот уже проснулся. Пак тут же скрылся в волосах своей хозяйки, а сама Эмилия, пригладив их рукой, о чем-то глубоко задумалась. «А кто такой этот Розваль?» спросил субару глядя на застывший профиль эмилии хозяин этого поместья ах да я же не объяснила тебе спохватилась эмилия розваль он ну в общем сам увидишь это не объяснение неужели он настолько неприметный что о нем и сказать нечего как раз наоборот хором ответили эмилия по крам и рэм от удивления субару даже разинул рот Служанка с голубыми волосами мягкими движениями вернула на место его отвисшую челюсть и снова почтительно поклонилась. Ее розоволосая сестра указала на особняк. Личность господина Розваля невозможно описать словами. Дорогой гость сам все поймет, когда встретится с ним. Не волнуйтесь, наш хозяин очень добр. Близняшки переглянулись и кивнули. Однако заверения розоволосы вызвали у Субару еще больше сомнений. Эмилия, которая выглядела так, словно неохотно согласилась с близнецами, потянулась к нему и ласково похлопала по плечу. «Не волнуйся, ты с ним непременно поладишь», проговорила она и невесело закончила. «Хотя он наверняка тебя утомит».